Барон задумчиво, М да, для лучшего. Это напоминает наше семейство. Старая фамилия, времен Екатерины. Дворяне, вояки, выхцы из Франции. Служили, поднимались все выше. При Николае I дед мой Густав Дебиль занимал высокий пост. Богатство сотни крепостных, лошади, повара. Настя, врешь. Не было этого. Барон вскакивает. Что? Ну, дальше. Настя, не было этого. Барон кричит. Дом в Москве. Дом в Петербурге. Кареты, кареты с гербами. Клещ берет гармонию, встает и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой. Настя, не было. Барон, Циц! Я говорю, десятки лакеев. Настя с наслаждением «Не было!» «Барон, убью!» Настя, приготовляясь бежать, «Не было карет!» «Сатин, брось на стенка, не зли его!» «Барон, подожди! Ты дрянь! Дед мой!» «Настя, не было деда! Ничего не было!» Сатин хохочет. Барон, усталый от гнева, садится на скамью. «Сатин, скажи ей, шлюхи, ты тоже смеешься? Ты...» тоже не веришь кричит с отчаянием ударяю кулаками по столу было черт вас возьми настя торжествуя взвыл понял каково человеку когда ему не верят клещ возвращаясь к столу я думал драка будет татарин а глупы люди очень плохо «Барон, я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства есть. Документы, дьявол!» «Сатин, брось их и забудь о каретах дедушки. В карете прошлого никуда не уедешь». «Барон, как она смеет, однако!» «Настя, скажите, как смею!» «Сатин, видишь, смеет. Чем она хуже тебя?» Хотя у нее в прошлом уж, наверное, не было не только кареты дедушки, а даже отца с матерью. Барон успокаиваясь. Черт тебя возьми, ты, ты умеешь рассуждать спокойно, а у меня, кажется, нет характера. Сатин, заведи. Вещь полезная. Пауза.